Глава 10. Маскарад на Триумфальной. Грениха встретили в потонувшем в потемках вестибюле театра. Попросили снять пальто. Он заколебался, но с неохотой снял, глядя на Чумазова в красном обтягивающем трико актера, пытаясь разглядеть его лицо. Но оно было основательно вымазано ваксой. Кругом темень, да и актер не поднимал ни глаз, ни головы. В полной темноте его проводили в зрительный зал, усадили на место, согласно номеру, обозначенному на приглашении. Зрительный зал освещался слабым лучом желтого электрического прожектора, направленного на круг сцены, и дрожащим светом газовых рожков по периметру стен. Гостей рассадили на значительном расстоянии друг от друга, разбросали по залу так, что никто не мог заговорить с соседом. Весьма странное зрелище. Действительно маскарад. Пестрые фигуры, разнообразие париков, удивительные костюмы Пьеро, Арликина, панталоны, индийского принца. Гренних терялся в черном фраке и белой полумаске и чуть подуспокоился по поводу своего нелепого вида. Кругом были люди, выглядящие нелепее его во сто крат. Рита сидела неподалеку, чуть правее. Друг от друга их разделяло пространство двух рядов из десяток кресел так, что профессор мог видеть ее накидку с капюшоном. Она поднялась, чтобы поправить юбку и грэних разглядел ее наряд целиком. Темносливые складки шелка, украшенные белыми оборками, не спадали с плеч. Высокий воротник брыжи скрывал подбородок. Под накидкой узкий корсаж с парчевой юбкой выше колен на каркасной основе, расшитой заплатками в виде ромбов. Рита тряхнула головой, капюшон упал на плечи, обнажив белый парищок. Лицо ее было выбелено и до неузнаваемости накрашено. Глаза сокрыты под полумаской тонкого лилового кружева. А над пухлым ртом – мушка. Если бы Гренних не располагал информацией, какой у нее будет костюм, не узнал бы. Она села обратно, вертела головой направо и налево, ни на ком взгляда не задерживая. Вдруг свет погас. Зал потонул в приглушенном свете настенных светильников совершенно не рассеивающих тьмы. Язычки огней были лишь слабо обозначены по периметру стен. Ничего не было видно. Раздались испуганные возгласы. Некоторое время гости в смятении бурчали. Затем сквозь тьму Грених услышал звуки небольшого оркестра, игравшего танец феи и дроже из щелкунчика. И едко запахло формалином. И прожектор зажегся вновь, едва-едва осветив сцену, на которой оказалось большое панно, напоминающее экран в кинотеатрах, натянутое между двух стоек и с трех сторон сзади, окруженная темными занавесками. Вероятно, планировалось что-то вроде театра теней. Музыка лилась из двух граммофонов, вернее из одного, второй запустил один из бесов позже. По кошачьей он выполз на сцену, опустил иглу на пластинку, и уполз к краю. Сел, свесив ноги. Бесы их было человек десять. Бесшумно и хаотично передвигались по рядам, размахивали хвостами, заползали на сцену, сползали с нее, заходили за кулисы, выходили оттуда, взбирались на спинке пустых кресел в портере. Не на мгновение это красно-черное перемещение, похожее на броуновское движение молекул, не останавливалось. За белым панно с ширмой загорелся свет лампы. Возник силуэт человека в широкополой шляпе, широко расставленными ногами, обутыми в сапоги с раструбами, при шпаге, висевшей на боку. Из трубы второго граммофона плелась растянутая, нарочно измененная речь с заиканием. «Мое по почтение, дамы и господа!» Под звуки граммофона незнакомец развел руками в стороны приветственным приветственном жесте. «Рад видеть вас». Грыних внутренне порадовался, что пастушки, которой должна была стать Ася, не было в зале. Мысленно он за это поблагодарил проказницу дочь. «Б «Благодарен вам». Голос из граммофона унесся под потолок, подхваченный акустикой зала. «За оказанное доверие. Узнали меня?» На пластинке зашипела пауза, слышно было, как игла бороздила пустой участок без записи. Маски в зале напряженно зашуршали. «Узнали, узнали!» Весело подскочил граммофон. «Да, это я. Я. Зовите меня маской, шляпником, котом в сапогах, как угодно. А хотите? Зоро. Да, я тот персонаж из журнала «Огонек». Все вы прочли на карточке название нашего тайного общества. «Маскарад». И все вы, прочтя его... Не нашли ни одной причины, почему бы не прийти, не так ли? Он сделал еще один широкий жест. Пауза на пластинке опять отметилась шипением иглы. Все вы носите маски. Нет ни одного человека, который бы этого не делал с наступлением коммунизма. Вы принуждены скрывать под чужой одеждой свою истинную сущность. Вы признаете сей факт, потому вы здесь. Вы жалкие марионетки, готовые петь их гимны. Из вас выстругали деревянных солдатиков, но разве такой жизни вы заслуживаете? Ваши мысли, восприятие мира, привычки, ваше «я» вместо того, чтобы дарить радость и успокоение, копит в вас страх, отчаяние и нежелание жить. Это станет горячим паром ярости а запрет мыслить и их догмы — грудой камней. И если вы не сбросите с себя эти камни, вы погибнете от собственного жара. О, пусть уж лучше нам пришьют клеймо безумца, чем жить послушной куклой-петрушкой. Заклейменные, но не сломленные, ставшие посмешищем, обреченные на одиночество и непонимание. Каждый из вас — «Оставивший стены психиатрической лечебницы, попал в тюрьму похлеще той, которую покинул. Вы оставили лечебницу поломанными, опутанными нитями. Гляньте вверх и узрите тех, кто дергает эти нити. Нами управляют, мы пленники. Но рано отчаиваться. Вы здесь, чтобы разорвать эти путы, разрушить все границы и выпустить внутреннюю силу. Гренник слушал, обомлев от недоумения. Это была самая нелепая антисоветская пропаганда, какую ему доводилось слышать. Какие же из нас борцы? С тоской спросите вы. Все мы из одной лечебницы. Общество поставило на нас крест. А я скажу: от того, что на нас крест, мы и есть те единственные, кто еще может все изменить. Из века в век крест становился символом восстания. Не проходит и дня, чтобы нам не напоминали о нашему божестве, душевных и ментальных увечьях, не заставляли быть как все, не отнимали книг, которые, как им кажется, п -п приведут наш разум в смятение, не вводили запреты на чувства и собственное мнение. И все это лишь бы заглушить жажду жизни, превратить нас в советских краснощеких довольных кукол, согласно кивающих, вечно поддакивающих. Не так ли, дамы и господа? Не с этим ли вы, те, кто пытался получить помощь в больнице для душевнобольных на Пречистенке, как собственное я, сталкиваетесь ежечасно, едва наступили новые времена, не с этим ли живете?» В зале поднялся некто в костюме грозного японца, актера театра Кабуки и, демонстративно топая, вышел. Тот час на сцену поспешно влез Без и приподнял иглу на граммофоне. Персонаж за белым панно заметался точно слепой, кнулся лбом в одну из опор, взмахнул руками, опора покачнулась, чуть не рухнула конструкция экрана. Но шляпа поймал ее, удерживая и глядя куда-то вниз. Грениху показалось, что ему что-то подсказывали. Бес вновь опустил иглу на пластинку. «Если кто из вас не по-понимает, о чем я толкую», – забормотал граммофон, а шляпа, постепенно возвращаясь к своему амплуа, отошел от опоры и замахал руками, будто догоняя слова. «Тогда пойдите вон!» «Позволяю сейчас покинуть зал!» «Я не мог знать...» Всем ли так тяжело переносить те муки, на которые обрек меня ярлык советского гражданина? Среди нас есть хоть один счастливец, кто с наступлением новой жизни обрел хоть толику радости. Никто не шелохнулся. Музыка из второго граммофона продолжала играть балет Чайковского. Все увертюры подряд после танца «Фейдраже». Коду, финальный вальс, апофеоз. Никто... Незнакомец сделал театральное движение руками. Больше никто не обрел радость жизни. Грених вздохнул, уронив голову. Никудышный он все-таки доктор. Раз его пациенты, а судя по всему, здесь собрались те, кто в то или иное время посещал центр сербского, выздоровление восприняли лишь как нечто туманное, хрупкое и продолжали жить в описываемых граммофоном затаенных мучениях. Заслуживал уважения один лишь японец. с страх граммофон тихо засмеялся. «Страх опасения, томительное ожидание проявить себя не таким, как все, и оказаться за решеткой. Этот страх перед призраком лживой революции губит в нас волшебные и небывалые способности, дарования и таланты. То, что они там за стеной — зовут отвратительным проявлением индивидуализма, эгоизмом наше естество, природа. Не вечно же жить в угоду коммунизму, позабыв о собственных упованиях. Да здравствует безумие эксцентрика, свобода. Вот что станет нашей революцией. И мы, чья д -д душевная организация тоньше и хрупче, мы, кто не боится выступить против всех Мы не дадим им стругать нас по единому шаблону, мы поведем за собой остальных. Вот что делает нас особенными, избранными, теми, кто вернет свободу не только себе, но и всем запуганным, несчастным душам. Позволим же себе вздохнуть широкой грудью, ощутить простор Вселенной, принадлежащей и нам, вершить великое с легкостью, без доли сомнения и угрызений вершить великое безумие легко. О, как приятно осознавать терпкую власть вседозволенности обреченного. Какие вершины можно покорить, будучи одержимым. В этой войне может победить только сумасшедший. Эту фразу граммофон выплюнул со смехом. Из-за растянутости записи получилась очень медленная и тягучая Мифестофельская Ха-ха-ха от которого кровь стыла в жилах. Но никто больше не ушел. Пластинку заела, и фраза «Только сумасшедший» вознеслась к потолку зала с десяток раз, пока бес не подполз и не поправил иглу. И снова спрошу вас, не хотите ли уйти? Не кажется ли вам, что безумная маска Зоро, взявшая на себя роль вождя сумасшедших, заведет вас слишком далеко? Прошу остаться только самых отчаянных это товарищи саботаж саботаж психов если боязно вон и теперь никто не соизволил покинуть этот балаган даже после столь внушительного намека итак теперь когда я развеял секретность вокруг назначения нашего тайного общества и пояснил что за маски мы носим можно перейти и к знакомству поднимитесь Ровно как и покинуть зал, подняться фигуры, облаченные в пестрые костюмы, не решались. Будто куклы, застывшие в ожидании завода, лишь чуть шевелились, растерянные и боязливо, но не поднимались. «Ну что же вы? Смелее!» — надрывалась труба. «Давайте поднимемся взглянем друг на друга!» Маретта, Орликин! Пьеро! Что же вы?» Перечисленные пойменно медленно, с неохотой оторвались от кресел. Лица их скрывали маски, у многих так же кустарно вырезанные из чего попало, как у Грениха. Вскочила Коломбина, дерзко дернув подбородком и поджав пунцовые губы, открыла веер, взявшийся неведомо откуда, стала нервно обмахиваться, обводя зал торжествующим взглядом. Следом за Ритой принялись подниматься остальные. Грених успел встать, прежде чем это сделали двое последних. Как все прочие? Он низко опустил голову, боясь, что поднявшись, станет узнанным в полоске света. Он опускал подбородок к груди до тех пор, пока не почувствовал, как съезжает набок цилиндр. На силу поспел его подхватить. Паш в малиновом берете с тонкой веточкой живой изгороди вместо пера и панталоны в красном колпаке поверх седины поднялись после профессора. Широкая фигура панталоны отгородила от взоров тех, кто был на сцене и за кулисами и, несомненно, наблюдал за залом. «И тут я вам должен предъявить ультиматум!» Внезапно ставшим жестким голосом громыхнул граммофон. И дальше уже говорил без заикания, чисто, неприкрыто, подражая вождям коммунистической партии. грыних побелел, услышав сначала грузинский акцент Сталина, а через предложение раскатистая «Р» Владимира Ильича. Это было уже слишком. «Никаких знакомств!» Никаких имен, лиц. Не советую произносить слов, звуков, вообще подавать голос, чтобы не оказаться узнанными. Молчите, молчите, оставайтесь тенями, сядьте. Что ж вы как покорные рабы, а не народ с гордо поднятой головой, по первому движению руки дирижера готовы исполнить любую глупость. Тем более что мы не раз встречались в коридорах лечебницы на Причистенке, которую сейчас называют центром судебно-психиатрической экспертизы. Братья мои и сестры, друг для друга вы Мариета, Арлекин Пьеро, Ваши имена написаны на пригласительных. Вас будут ловить, а поймают только маски, пустую одежду. Все тихо опустились. Грэнни ломал голову. Почему этот шляпник? упорно называет себя пациентом при Чистинской больницы. Невольно он стал перебирать в уме, кто бы мог решиться на такую странную антрепризу. Тут свет погас, и со сцены донеслась приглушенная возня, скрип тяжелого механизма, шли какие-то неведомые приготовления. Сердце Грениха опять забилось сильнее, горло подкатила паника. И когда совсем стало нечем дышать, он приподнялся, но луч прожектора вновь упал на сцену. Сцена не изменилась, но за ширмой добавилась тень человека в объемном не то плаще, не то пальто с густой шевелюрой. Он сидел в кресле, небрежно уронив локти на колени, а голову на ладонь, будто уже притомился ждать. Напротив него находилось еще одно кресло. Оно пустовало. Под умело настроенной лампой за ширмой силуэт незнакомца был очень четко нарисованной на белом полотне тени. При взгляде на него Грениха тоже потянула опустить локти на колени. Здесь в партере было тесно, колени упирались в спинку сиденья спереди, ноги порядком затекли. Но он резко выпрямился, внезапно осознав, что тот за ширмой копирует его. «Это профессор Масмер, которого вы хорошо знаете, а он знает вас» голос из граммофона взревел на полотне освещенной ширмы показалась фигура человека в широкополой шляпе он лихо развернулся на каблуках встал полубоком опустив руку на спинку пустого кресла неправда заявите вы поскольку франц антуан месмер давно в могиле и жил он два века назад но хотите вы того или нет этот человек обрел бессмертие. затесался среди советских граждан и даже умудрился получить профессорскую должность. Это он будет снимать с вас оковы страха. Профессор Масмер обладает колоссальной магической силой внушения. Его мастерство – проникновение в психическую сферу разума. Он легко вторгнется вам в голову, и вы не заметите, как станете другим человеком. Но мы не будем вносить росчерком гипноза какие-то там чужие мысли. Мы внедрим вам в подсознание ваши собственные, те, которых вы боитесь, не подпускаете, но тем не менее выберите. Предлагаю отнестись ко всему происходящему, как к игре. Гринник заёрзал в кресле. Стоит ли позволять всему этому происходить? Тут и до массового психоза недалеко. Нужно сейчас же подняться и остановить его. А что, если это всё же какой-то из пациентов? Мейерхольд знает, что у него в театре ночью нервный больной организовал сходку. Каким позором все обернется для этого пациента, если Грених сейчас сорвет с него маску и, применив силу и давление, выведет за шкирку на глазах у публики? А как быть с теми, кто в зале? Многие из них простые люди, попавшие сюда случайно. Милиция начнет разбираться и, естественно, доберется до пластинок. А после прослушивания таких речей Уж наверняка всех приглашенных арестуют и будут долго трясти на предмет измены. «Обернем же все обычной игрой, забавой!» – звучал голос из трубы граммофона. Шляпа поднял руку и по ее мановению явился Без с длинным свитком и охапкой карандашей. «Пустим по кругу этот свиток. Каждый участник должен придумать невинную шутку для нашего несравненного общества и записать». Следом список фантов будет зачитан. Каждому присвоим номер. При этих словах на сцену выкатили большой стеклянный шар с отверстием сверху. В нем точно клубился светящийся газ. Скорее всего, стенки были выкрашены фосфором. На дне шара покоились бочки от игры в лото. С шипением игла на граммофоне прочертила кривую перед бумажной частью пластинки. Выполз на четвереньках без сменил диск. «По очереди будем запускать руку в сосуд», – загрохотало из трубы. «И вынимать для себя то из шалостей, которое только что выдумали. Фанты не вполне обычным способом, а под гипнозом. Причем знать о случайном выборе мы не будем. Это останется в секрете для гипнотизируемого». «Профессор Масмер произведет сеанс прямо на ваших глазах. Итак, готовы?» Буду спрашивать каждый раз, когда возникнет предчувствие недоверия. Не желаете ли покинуть наше тайное общество? Но помните, если вы покинете этот зал единожды, обратная дорога в наш клуб будет закрыта. И вы останетесь со своими непобежденными страхами одни. Вас затянет в трясину советчины. Вы будете ее рабом на веки вечные, веки вечные. Веки вечные. Ни одна душа не проявила протеста. Единодушная покорность. По велению встали, по велению сели, по велению пишут. Неужели ни у кого из собравшихся не найдется и капли здравого смысла? Какая еще невинная шутка в обществе? Грэнних украдкой окинул взглядом в широкий портер. Пестрые костюмы в полутьме казались просто немыслимыми. Ну что за балаган? черно красные хвостатые фигуры заскользили между рядами неслышными тенями преподносили пишущие принадлежности и небольшие дощечки которые можно было подложить под бумагу грениху тоже достались карандаши дощечка призовите на помощь все свое неисчерпаемое воображение быть может на ум придет маленькая месть которую вы не рискнули бы исполнить сами но позволите осуществить своему товарищу из нашего маленького братства. Быть может, есть тайное желание, которого вы всегда боялись. Но смелее выдумывайте, сочиняйте, творите, рискуйте, воплощайте. Наша психика неустойчива лишь от того, что Господь наделил нас большей способностью фантазировать. Мы способны вообразить немыслимое, невероятное, необъятное. А простому обывателю чудится только проявление болезни. Наш внутренний мир глубок, непредсказуем и величественен, словно космос. В наших руках и прогресс, и искусство. Сколько великих умов провозгласили безумцами, вне закона. Сколько первооткрывателей, ученых, художников вынуждены были идти против своих вождей. «Вы уже попали в эту гильдию. Осталось лишь явить миру свое величие». Тем временем хвостатые черти переносили листок с фантами от маски к маске. Шляпа размахивал руками, пытаясь попадать в ритм речей, льющихся из трубы граммофона. Человек в кресле терпеливо дожидался своего участия, не меняя положение тела. Если бы он иногда не поднимал головы к полотну ширмы, то Грыних счел бы его за манекен. Интересно, кто он? И действительно ли будет проводить сеанс гипноза? Наконец, свиток, сумасбродств дошел и до Константина Федоровича. Он принял бумагу и заскользил взглядом по написанному. Половина из присутствующих отметилась в нем. Рита тоже оставила свои фантазии. Он заметил, как она, склонившись над дощечкой, что-то старательно выводила но ее почерк Грэних не обнаружил, в то время как один из пунктов был написан с противоположным обычному наклоном. Верная Рита не до конца утратила свою бдительность и решила оставить автограф левой рукой. Он склонился к дощечке, отгораживаясь от фигуры беса локтем и делая вид, что пишет. Карандаш в его пальцах дрогнул. Несколькими пунктами выше он увидел руку, которую не забудет до конца дней своих. И боею были украшены все стены, двери, оконные проемы и даже постельное белье одиночной палаты второго этажа мужского отделения для спокойных и полуспокойных больных. Он забыл в попыхах, что здесь был племянник чрезвычайного посла Италии. Гренник пробежался взглядом по головам в поисках шлема. Черути сидел справа на четыре ряда впереди атриты. Одет он был в мягкие кожаные доспехи и шлем конкистадора. Маска перекрывала лицо крест-накрест и была выкрашена столь ловко, будто и вправду сделана из проржавевшей стали. Такие надевали заключенным во времена Инквизиции. На запястьях у него звенели такие же проржавелые, как и маска, наручники-браслеты в дюйм шириной с обрубками цепей. До чего он осмелел, однако. Едва перестал бояться выходить на улицу, уже успел вступить в ряды весьма сомнительной организации, да еще и облачился наполовину разбойником, наполовину заключенным. По-русски он не говорил, но немного понимал, достаточно, чтобы осознать добрую долю произнесенного здесь абсурда и принять в нем участие. Он написал одно слово кириллицей, непонятное, но при пристальном рассмотрении Грыних разобрал слово, стихи, что он понимает суть происходящего. Стихи. Смотри, каким романтиком заделался. Следом шла еще одна любопытная запись. Надеть белые одежды, взять лук и стрелы, забраться на самую высокую крышу Москвы, просидеть от рассвета до заката, постреливая в прохожих. Остальные выдумки были не столь безобидными. Рита, имеющая патологическую склонность к суициду, предложила разыграть самоубийство еще один участник заявил что намерен сам заявиться в еще действующий и живущий на жертвенные деньги храм христа спасителя на воскресную службу в таком же костюме беса какой был на служителе театра этот видно был воинствующим безбожником другой пожелал не разговаривать неделю на зло коллегам третий пройтись по городу голышом и списать красками красную площадь за ночь забраться за вольер к хищнику в зоопарке, устроить драку в зале Московского художественного академического театра и прочие мелкие пакости. Последнее, впрочем, принадлежало еще одному пациенту Грениха, артисту этого самого театра. Недавно он был исключен из трупы за нервные припадки. А теперь, наверное, желал отомстить своим коллегам. Интересно, за какой же маской прячется бывший артист? Кто он? Пьеро? Или Моретто с этой черной круглой маской во все лицо? Или, может, Раджа? Челма у индийского принца была весьма внушительная. Грыних вернул листок бесу, ничего, разумеется, не написав. Под общее молчание один из актеров в красном трико развернул листок, поднялся на сцену и отчаянно бася огласил список. Следом демонстративно передал его за ширму. На какое-то время воцарилась торжественная тишина, нарушаемая по-прежнему лишь звуками флейт, скрипок и виолончели из балета «Щелкунчик». Нет-нет, встревали колокольчик, тарелка и челеста. Таинственный председатель общества «Маскарад» вдохнул и долго пристально смотрел в зал. Потом сделал какой-то нетерпеливый жест и без запустил граммофон. Уходить не спешил, Разлёгся прямо на сцене, ожидая новых инструкций. Что ж, выдала труба. Приступим. Есть ли среди вас добровольцы? Грыних бросил взгляд на Риту, посмотрел и на Черути. Оба не решались. Зашевелилась тень слева, бесшумно шаркнула в проходе, поднялась на сцену. Паж в камзоле, потёртом и выцвевшем, некогда малинового цвета. Видно, взятом в прокатной лавке. Огромный берет упал на глаза и покрыл пол лица, и малиновую полумаску. Зеленая ветка придавала его виду печальной комичности. Гренник усиленно вспоминал, кто бы это мог быть, кому принадлежали эта неуверенная косолапая походка, округлость спины, подбородок, вжатый в белый в мелкую складку воротник блюдо. Петя? Нет. Петя плотнее и выше. «Выбирай маска из стеклянного сосуда, бочонок с номером, а следом повернись лицом к ширме». Неожиданно мягко, по-женски велел голос из граммофона. Бесу приходилось то и дело поднимать и опускать иголку. «Для всех вы – маска. Но мне известно ваше истинное имя, равно как и профессору Масмеру. Он знает вас даже больше, чем я» и вы вскоре в этом убедитесь». «Ваш номер восемь», – торжественно объявил бес, взяв у пажа бочонок. Некоторое время он стоял на сцене, но света не доставало, чтобы разглядеть профиль. Потом бес отбросил темную занавеску и толкнул его за ширму. паж тот час превратился в черный силуэт на экране. «Для чистоты эксперимента порядковые номера изменены. С небольшим опозданием сообщил граммофон вздрогнувшему было юноше. Грэних никак не мог вспомнить, где его видел. Потому как ничто не должно мешать работе вашей фантазии. Так что не трудитесь припоминать, какой фант значился под этим номером. Расслабьтесь и не думайте ни о чем. Профессор и я внушим вам ваше задание. Вы выполните его, не успев понять, что произошло. «Сможете это, сможете все. Не страшно?» Паш затрепетал, замотав головой. Шляпа оглянулся на граммофон, который опять заскрипел из-за сошедшей иглы. Бес перевернул пластинку и запустил аппарат вновь. «Прочь, страх, герой!» – загромыхала со сцены. «Вы обретете свободу. Я хочу, чтобы вы почувствовали это на вкус, на зубок, как я однажды» пряное удовольствие вседозволенности безумца, героя, пошедшего против общества лизоблюдов. Ибо нет страшнее человека с холодным, расчетливым сердцем совершающего то, что значится под вытянутым номером. Бред какой! И как они озвучат это, если вся речь ведущего была граммофонной записью? Константин Федорович не дышал, надеясь услышать, хоть одну единственную фразу, произнесенную вживую этим паяцам. Бедолага Паш, которого держали за ширмой, трясся от волнения. тоже же это? Не тот ли мальчишка, с навязчивой идеей протирать формалином все предметы, которыми пользуются? В зале стойко пахло светильным газом и формалином. Газом сильно несло от настенных рожков. Откуда взяться формалином? не иначе в зале Соловьев. Мать приводила его к Грениху в прошлом году, когда только объявили о наборе пациентов в Институт Сербского. Константин Федорович провел несколько сеансов, но потом пациент перестал посещать его. Добровольцы усадили в кресло напротив неподвижные, как манекен, фигуры Масмера. Тень человека, прятавшегося за полупрозрачным белым полотном, нагнулась к нему. Доверительно сжала локоть. Паш как-то сразу успокоился, перестал трястись. Музыки тот, что был в шляпе, отшагнул к краю полотна, выпростал обе руки в стороны и застыл, словно в трансе. Явился бесенок, сменил пластинку на втором граммофоне вместо Чайковского заиграл шумный и торжественный вагнеровский полет Валькирии. Какое-то время незнакомец в шляпе стоял с распростертыми руками, для пущей торжественности. Он запрокинул голову. Из-за изобилия нот не было слышно, говорили ли Паш и Мессмер. Грэнних мог видеть лишь три черных силуэта. Все это походило на театральную постановку в стиле фарса. Очередной актер в красном трико из перемазанной физиономии, крупный мускулистый, почти как силач Барнаба, неожиданно поднес к арту громкоговоритель и, перекрикивая музыку, выпалил. «С заданием восемь значится!» проехаться на крыше кареты скорой помощи. И сел неподвижной горой рядом с граммофоном, перезапустив Вагнера сначала. Актер в шляпе дрогнул, будто сквозь него пропустили ток, и принялся выделывать какие-то странные телодвижения, пассы, изображал перуанского шамана, вскакивал, размахивал руками, потом вынул из ножен бутафорскую шпажонку, стал прыгать из стороны в сторону, словно сражался со своей тенью. И пока мессмер говорил с пажом за ширмой, его тень металась по полотну, как большая невразумительная моль. Видимо, он отвлекал зал. Из-за кулис кто-то не то светил в лицо пажу фонарем, не то пускал солнечных зайчиков. Мигание отражалось на стенах, действовало на нервы. Граммофон играл все громче бесконечно повторяющийся полет валькирии. По сцене в зале между рядами под ногами сидящих поплыл пар. Очень скоро весь зал наполнился пронизанным бликами тумана, вспышками света било по глазам до головокружения и тошноты. Собрание тайного общества приняло окраску сборища поклонников сатаны и оккультных наук. Находиться здесь становилось до одури неприятно, но грыних не мог пошевелиться, чтобы встать. Остро не доставало воздуха, запах газа комом встал в глотке. Аромат формалина усилился и душил. В висках стучало, будто кто молотком отбивал. Закрыть все двери в зале, все отдушены было частью некого плана, чтобы одурманить гостей угарным газом, входившим в состав светильного. Так ведь и до отравления недалеко. Именно сейчас и творилось злодеяние гипноза. Грених осознал это, поймав себя на мысли, что пялился на ширму, как кролик на удава запахи, шум оркестра, полутьма и давящая атмосфера. Тут и у новичка сеанс внушения пройдет с успехом. Но едва он опять сделал усилие подняться, музыка оборвалась. На сцену упал луч света, выхватив из темноты застывшего в нелепой позе актера в шляпе. Паш поднялся, постоял и, шатаясь, неуверенно вернулся на свое место. Тень шляпника за ширмой вскинула руки. Без поменял пластинку. Завтра. Гаркнула труба граммофона. В то же время и под фею дрожи мизансцена за ширмой со шляпой, креслами, гипнотизером принялась медленно уходить под пол. Кричел какой-то таинственный механизм под сценой. Фигуры погрузились наполовину и застряли. Кто-то поспешил исправить техническую неполадку и потушил весь свет. Музыка оборвалась опять. Гости зашуршали. Принялись вставать, раздались приглушенные голоса. Кто-то подхватил Грениха под локоть, тот нервно дернулся. Темно было, словно в гробу. Погасили даже свет рожков. Только в фойе сквозь маленькие квадратные окна проникало неяркое уличное освещение. Табуном проносились тени. Все торопились покинуть театр. Кто-то задел простенок с фотографиями актеров, уронив одну из рам послышался звон разбитого стекла. Но как бы сильно они не спешили, в потьмах вестибюля все же задерживались у гардероба, где хвостатые, рогатые служащие театра некоторым выдавали верхние платья. Гренних принял свое пальто и тоже вырвался на улицу. Привалился к камню цоколя плечом, глядя сквозь туман в глазах. Как разбегаются, кто куда, остальные персонажи маскарада. Когда площадь перед театром опустела, он снял цилиндр и маску, оттянул от горла галстук бабочку и жадно задышал. Смотрел в землю и боролся с приступом головокружения. Зал был заперт явно не напрасно. Духота и чад от газовых светильников сделали свое дело.